Приобретение Крыма не усилить, не обогатить вас не может, а только покой вам доставит. Удар сильный, но кому? Туркам. Это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какой ни один государь в России не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и больше славе. с Крымом достанется и господство на Черном море. От вас зависеть будет закрыть ход туркам и кормить их или морить голодом. Хану пожалуйте в Персии, что хотите, он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут и сами просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которая при каждых хлопотах скажет, вот она могла, да не хотела или упустила. Если твоя держава кротость, то нужен в России рай, Таврический Херсон. Из тебя истекло к нам благочестие, смотри, Екатерина Вторая, паки вносит в тебя кротость христианского правления. Письмо это... кроме того, что несомненно указывает на зоркий и правильный взгляд светлейшего князя на внутреннюю политику русского государства и его обширное познание в области европейской политики, является также красноречивым доказательством его беззаветной любви к родине и неусыпной заботы о славе обожаемой им монархини. Кроме того, письмо это является опровержением ходившего при его жизни мнения завистников, перешедшего, как всегда бывает, в историю, что он успел настолько обойти государыню, что она не видела его злоупотреблений ее доверием, не видела самоуправства князя в деле ее управления. Из приведенного письма напротив видно, Как настойчиво Григорий Александрович путем обстоятельных доводов и даже указанием на суд истории и потомства старается добыть согласие императрицы на дело, даже очевидно полезное для России. Без какового согласия он обойтись, видимо, не сознает себя вправе. Так было и во всяком деле. Идея зачастую принадлежала Потемкину, но обсуждала ее всесторонне сама императрица, и только убежденная основательными доводами давала свое согласие. Правда, и проекты самой императрицы обсуждались ею с ее первым советником, каковым был Григорий Александрович. Она охотно выслушивала возражения и прислушивалась к замечаниям, и хотя отстаивала свою мысль, но в случае доказанной ей несостоятельности ее взгляда отказывалась от него. Такова была эта, несмотря на происхождение, вполне русская душой монархиня, всецело придерживающаяся мудрой народной пословицы «ум хорошо, а два лучше». Ум Потемкина она признавала давно и знала, что на этот ум можно положиться. но все же не настолько, что он мог действовать без ее согласия. Она была монархиней в полном смысле этого слова. Императрица хорошо понимала, что относительно значения Крыма Потемкин прав. Но свести бородавку с носа ей, как и всем ее окружающим, казалось невозможным без войны с Турцией. Начинать же войну с последней – не обеспечив себя со стороны соседних держав и особенно Австрии, было немыслимо. После долгих переговоров при содействии того же Потемкина удалось войти в соглашение с последней. Австрийский император Иосиф II не устоял против соблазнительной перспективы поделить Турцию и заключил с русской императрицей секретный договор – которым договаривающиеся стороны взаимно обязались помогать друг другу в войне с Атаманской империей, присоединить в случае успеха пограничные к их империям области, восстановить Грецию и образовать из Молдавии, Валахии и Бессарабии отдельную монархию под скипетром государя греко-российского вероисповедания. Это соглашение развязало России руки относительно Крыма. Григорий Александрович ожидал с нетерпением удобной минуты, чтобы нанести ему окончательный удар. Повод к этому не замедлил представиться. Потемкин находился в Кременчуге. Был июль 1782 года. Вдруг князь получил известие, что взбунтовавшиеся крымцы заставили шагин Гирея бежать и искать спасение в Керчи под защитой русского флота.